Глава 8. Лане безумно нравилось гулять, держась за сильную руку своего защитника. Правда, желание прижаться приходилось постоянно душить в зародыше. Рано ещё, рассуждала девушка. Не хотелось, чтобы сказка разбилась, столкнувшись с, возможно, не такой радужной реальностью. Когда они подошли к торговым рядам, У Ани на глаза снова стали попадаться латки со сладостями и кондитерские магазинчики. Проводя очередным жадным взглядом торговку леденцами и пирожными, она не выдержала и заныла: "Ольорн, хочу конфетку". "Хочешь, купи", спокойно откликнулся эльф. Ответ лану не устроил, и причина тому непохудевший кошелёк. На леденец там было вполне достаточно средств. А кто говорил, что за еду платит сам? Вот и плати, набравшись наглости, потребовала она. Магновине Алеорн недоумённо смотрел на девушку, а потом неожиданно расхохотался, искренне, по-настоящему. Лана даже дыхание затаила, боясь спугнуть столь приятный момент. А через минуту кудрявая уже брала из рук эльфа ледянец на палочке и небольшой бумажный свёрток с шоколадными шариками. Не сдержавшись, Лана благодарно прижалась к леорну. "Спасибо", прошептала она, и лишь после этого взглянула на леденец, приноравливаясь его съесть. Сладость была сделана в форме свернувшегося калачика дракона. И тут девушку посетило странное чувство пустоты. Как выглядят драконы вживую, Лана не помнила совсем. "Знаешь, а мне здесь всё-таки неприятная штука". Вмиг погрустнев, сказала кудрявая и отстранилась от Эльфа на приличное расстояние. Я даже забыла, как драконы выглядят. Может, сходим, посмотрим? Девушка умоляюще взглянула на своего спутника, и Алёрн согласно кивнул. Лана снова улыбнулась широко, открыто, как и в тот вечер первого знакомства. Память Эльфа мгновенно создала тот день. В день вызова представители всех домов собирались в одном месте, чтобы в поединке доказать своё главенство. Помнится тогда, Алиорн на мгновение задержался перед входом в зал, задумавшись о сегодняшнем противнике, как внезапно по плечу легонько постучали пальчиком. Да и Морис собернулся и увидел невысокую кудрявую полуэльфийку. Девушка мило улыбалась и была очень симпатичной даже для полукровки. Алиорн вопросительно изогнул бровь. И тут красавица недовольно сдвинула брови, а зелёные глаза полыхнули изумрудным сиянием. «Чего проход закрываем?» Зло прошипело юное создание. «Так и будешь стоять или отойдёшь?» Всё очарование девичьего образа как ветром сдуло, и Алиорном мгновенно овладела ярость. Какая-то полукровка с него что-то требует? Если бы взглядом можно было убить, то незнакомка уже бы испустила дух. Но девушка, будто не заметив, только набрала в грудь воздуха, чтобы разразиться возмущением. Однако в этот момент её плечо с силой сжала рука быстро подошедшего тёмного эльфа. «Ай!» — кудрявая только болезненно вскрикнула. «Алиорн Дерадор Элдор Эонор, прошу простить её!» — раздался спокойный голос. «Ланатиэль ещё слишком молода и заносчива». А Леорн еле заметно кивнул и направился вглубь зала. Но вот настроение так и осталось испорченным, да и надменная девица вела себя так, будто являлась центром вселенной. Столы ломились от обилия еды и напитков. Все шло своим чередом. Периодически вставали мужчины и произносили ритуальную фразу вызова соперника на поединок. Двое спорящих выходили на ринг, подбадриваемые своими болельщиками. После коротких и не очень сражений кто-то возвращался за стол под ликование, а кого-то тихо уносили на прием к целителям. А Леорн ждал, когда Астаниэль встанет и бросит ему вызов. Поединок предстоял не самый интересный, и самонадеянность старшего сына третьего дома была смехотворна. Но отказать себе в удовольствии показать наглецу его место А Леорн не мог. И вот вызов прозвучал. Двое мужчин покинули свои места и направились в центр зала. Когда они проходили мимо кудрявой полукровки, та улыбнулась Останелю и демонстративно заявила: "Останиэль, я за вас. Желаю удачи". На бесстрастном лице старшего сына первого дома не отразилось ни единой эмоции, но эту выходку девицы он запомнил. Поединок, как и ожидалось, продлился лишь несколько секунд. А Леорн не собирался убивать противника, но и позволить тому уйти на своих двоих было бы слишком великодушно. Наглец должен был навсегда уяснить, что ему с Леорном не сравнится, ни сейчас, ни когда-либо в будущем. А кровавленного Астаниэля быстро унесли. «Жаль!» — недовольно выдохнула полуэльфийка и перевела взгляд на поданный десерт. «Нет, кондитеры, видимо, совсем за сладостью потеряли вкус. Что за ужас предлагают!» Пирожное с великолепной розой было брезгливо отодвинуто в сторону, а Ланациэль зашипела на разнощика блюд. Принеси мне обычного шоколада без вот этого кремового ужаса, просто банального шоколада. И быстро. Очнувшись от воспоминаний, Алёрн взглянул на довольную Лану, которая с радостью уплетала шоколадные шарики, и невольно усмехнулся. Занятно. Даже потеряв память, Она по-прежнему предпочитала именно эту сладость. Заметив неожиданно тёплый взгляд наблюдающего за ней Алеорна, девушка улыбнулась в ответ. Взмах ресниц, в переулке что-то неуловимо изменилось. И улыбка эльфа она снова заледенела. Лана оглянулась по сторонам. Небольшой переулок, в котором они остановились на мгновение, теперь был заполнен трупами и лужами крови. Лана напряглась, чётко осознав, что это по её душу приходили. Но смерть в лице Алиорна оказалась слишком быстра. Судорожно вздохнув, девушка попыталась прогнать запоздалый страх и взглянула на своего защитника. Эльф просто излучал спокойствие и уверенность. Лана неосознанно протянула к нему руку, будто желая через прикосновение получить хоть толику тех же чувств. Вмиг заледеневшие пальчики снова легли на изгиб мужского локтя. И действительно, стало легче. Что ж это я? Он лучший, а я просто последняя трусиха. Разозлилась на себя девушка и взглянула на своего защитника ещё раз. Возвращаемся в академию, спокойно сказал Алеорн. Лана в ответ только кивнула. А драконы никуда не денутся. Потом сходим посмотреть, философски заключила она. Драка нарастала лавинообразно. В считанные минуты зал Цапли заполнился примерно дюжиной светлых и тёмных магов. Едва увидев, что тёмный скрутил светлого, не разбираясь в причинах, подоспевшие начали активные действия. Большая часть присутствующих на тот момент в ресторане клиентов проявили благоразумие и решили не вмешиваться, а один из служащих выбежал на улицу, скорее всего за помощью. Наташе, честно говоря, от такого дебоша совсем рядом было неуютно. А вот Анхальк наблюдал за происходящим с видимым интересом. Развлекается, что ли? Взаправду? изумлённо констатировала девушка. Внезапно в Наташу полетела сахарница. Девушка только растерянно охнула, как сахарница вдруг зависла в нескольких сантиметрах от неё, а потом поддёрнулась рябью и исчезла. В тот же момент лицо Анхаили горько утратило всё веселье, а глаза почернели от едва сдерживаемой ярости. Некромант встал, и рассеивающий полог исчез, а в цапле наступила тишина. Драка каким-то странным образом прекратилась. Наташа с изумлением увидела, что все, кто находился в ресторанчике, разом замерли в самых разнообразных позах. Веселимся, ребятки. вкратчиво произнес некромант, и лица участников драки дружно вытянулись. Анхайлик же оглядывал адептов с почти искренней радостью, в которую поверила бы и Наташа, если бы за секунду до этого не видела полыхающего бешенства в его глазах. «Господа!» — громко произнес магистр. «Как я понимаю, в Академии теперь пару месяцев идеальная чистота будет. Надеюсь, вы рады так же, как и я?» А в ответ раздалось недружное мычание. Говорите, не все из вас от депто академии. Анхайлик хмыкнул. Ну так общественно полезных работ на благо города тоже никто не отменял. Вот в тюрьме, к примеру, как я сегодня убедился. Не очень чисто. В третьих словах в зал ворвались несколько стражников во главе со здоровяком, и тотчас недоумённо замерли, оглядываясь. Анхайлик Заметив магистра, первым сориентировался здоровяк. «Нас тут вызвали на подмогу. Что случилось?» «Ты не поверишь, Володорн». Некромант довольно улыбнулся. «Несколько человек изъявили желание безвозмездно помочь вашему гарнизону с уборкой казармы и тюрьмы». «А-а-а-а!» Начальник стражи понятливо осклабился. Э, то можно. Инициативо у нас всегда <г am> поощряется. Кого забирать? Вот этих. Анхалик указал на несколько человек, и когда стражники ушли, оставшимся Хмуро приказал: "Возвращайтесь в академию и вечером, чтобы все ко мне пришли за направлениями на отработку". Э, вечером, а после вы решился уточнить, кто-то из старшекурсников Вечером отрезал некромант. Сейчас я, если не заметил, несколько занят. А взгляды абсолютно всех адептов мгновенно переключились на Наташу, и ничего хорошего для себя девушка в них не увидела. Да, но и понятно. О том, как портится настроение у анхайлига в тёмное время суток, были наслушаны практически все. Стараясь выглядеть не очень жалко, Наташа растерянно уставилась в стол. Сейчас она как никогда мечтала оказаться подальше отсюда или хотя бы стать невидимкой. Чего ждём? прервал молчание магистр и внезапно рявкнул. В академию, марш! Перепуганных адептов как ветром сдуло, и Анхайлик, вновь успокоившись, сел за стол. Наташа было заикнулась о том, чтобы тоже покинуть саплю, однако магистр предложение девушки попросту проигнорировал. из ресторанчика. Они вышли только после того, как в Наташу впихнули фруктовый десерт, а следом напоили каким-то сладким напитком и накормили пирожными. При этом на робкие попытки девушки отказаться под предлогом мол спасибо, конечно, всё очень вкусно, но звучал ответ: нравится, ешь. И на дальнейшие возражения Анхаик не обращал внимания. В результате Наташа возненавидела всю еду, в принципе, и мысленно практически молилась на родную столовую академии, а выходя на улицу, не сдержала облегчённого вздоха. А вот только радость оказалась преждевременной. Как оказалось, некромант на счёт закупок необходимых вещей говорил серьёзно. Причём закупки эти приняли практически оптовый характер: обувь, домашняя, выходная, летняя и зимняя по требованию Анхайлега с доставкой в академию. Одежда повседневная, тёплая, праздничная. Под шёпот продавщицы: "Девушка, я вам несколько платьев положила и комплектов нижнего белья. Судя по всему, ваш мужчина и не смотрит, что оплачивает, а вы потом сюрприз ему сделаете?" И под конец сопровождение Пунцовой Наташи в магазинчик, который весьма походил на обычную аптеку, за женскими мелочами. "А зачем столько всего сразу?" Анхайлек Только и спросила усталая и смирившаяся со всем происходящим Наташа. А как не смириться, когда спорить с мужчиной и отказываться абсолютно бесполезно. Мне лень несколько раз по одним и тем же магазинам ходить. Развучал резонный ответ. Проще сразу всё купить и забыть о проблеме. Понятно, кивнула девушка, понимая, что уж она тот точно о таком не забудет. Но вот почему Никоромант так себя ведёт? Думать уже не было ни сил, ни желания. Как-нибудь потом разберусь, пообещала самой себе Наташа. Когда отдохну. А возвращению в академию девушка сейчас радовалась больше, чем к чему-либо ещё. И повезло же, в единственный выходной устать сильнее, чем за всю неделю учёбы. В главный зал центрального корпуса они вошли с заходом солнца. К ругом сновали такие же возвращающиеся адепты, среди которых Наташа заметила знакомого светлого элементалиста. Лайнал, увидев красноволосую, приветливо махнул рукой, и девушка вежливо кивнула в ответ. А потом вдруг ощутила, как силой сжали её запястья. Ойкнув, Наташа посмотрела на Анхельга, и столкнувшись с со злым почерневшим взглядом, испуганно застыла. "Чтобы я его рядом с тобой больше не видел", процадил некромант. Поняла. Девушка только и смогла, что нервно качнуть головой. Вот и славно. Удовлетворённо ответил магистр Тиран и в привычной властной манере потребовал: "Иди к себе, скоро вещи доставят". До комнаты на третьем этаже Плана и Альёрн добрались без приключений. Девушка сияла, как золотая монета на солнце, записав прошедший выходной в категорию один из лучших дней в жизни. Когда настал момент расставания, Лана остановилась в нерешительности. А Леорн изогнул бровь в немом вопросе, глядя на мнущуюся девушку. Полуэльфийки отпускать сильный локоть мужчины не хотелось, но жуткое слово «надо» встало перед глазами большими буквами. «Эх, была не была», — подумала Кудрявая и быстро проговорила. «Спасибо за замечательный день». Люхкий реверанс, предприимчивая девушка решила использовать как трамплин для прыжков в высоту. Быстро поцеловала Фалеорна в щёку, Лана скрылась за дверью. А радость переполняла кудрявую настолько, что та закружилась по комнате. Потрясающий день. И Алёрн такой, такой. Лана наконец остановилась и замерла у окна, пытаясь облечь в слова весь клубок своих эмоций. Даже внезапно скрипнувшая дверь не привлекла её внимания. Только слегка удивлённый голос всё же заставил Лану обернуться. А, так вот оказывается, кто в цапле был. В комнату входила, задумчивая Наташа. Узнав со спины виденное в ресторане платье и причёску, некромантка, несмотря на усталость, несколько удивилась. Значит, Алеорн, судя по тому, что выходили они из ресторана под ручку, отвечал Лане взаимностью. Занятно. Кажется, тебя можно поздравить? уточнила Анна. Анна счастливо улыбнулась, желание обнять весь мир сосредоточилось на вошедшей некромантке. Тормозить себя кудрявая не стала и быстро подлетев к Наташе, сжала ту со всей любовью. Да-да, и не только мы были в цапле. Анна заговорщицки понизила голос и заглянула подруге в глаза. Наташа странно вздохнула. "Давай сначала ты поделишься радостью". Лана отстранилась от девушки и, приняв гордую позу, взрекла: "Это пока не победа, новой ска уже осаждают с отодель. Альорн мне конфет купил и защитила от очередных неродивых убийц". На последнем слове Лана еле заметно передёрнула плечिकांनी. Ощущение, что в любую минуту могут появиться новые, желающие получить ее голову, нервировало и пугало одновременно. «А Леорн меня защитит», — в который раз успокоила себя Лана. «Даже конфет купил?» В глазах Наташи появился интерес. «Неожиданно и странно, если честно. Я бы на твоем месте все же была поосторожнее». Девушку прервал громкий стук в дверь. Наташа недоумённо открыла, и в комнату ввалился запыхавшийся курьер с коробками. "Обувь для леди Натальи", отрепортировал он громко и слегка испуганно. "Э-э, спасибо", выдавила Наташа. "Поставьте вот, ну, туда". Она указала на первое попавшееся свободное место у шкафа. Мужчина тотчас сгрузил коробки, поклонился и быстро вышел. Предупреждение подруги прошло мимо мозга Ланы, в котором вовсю цвели ромашки. Но вот курьер полуэльфийку крайне удивил. Хлопнув пару раз ресницами, она убедилась, что куча коробок не исчезла, и хитро прищурившись, посмотрела на Наташу. Я смотрю, магистр конфетками не отделался. А ну давай рассказывай. Некромантка замялась, всё ещё растерянно глядя на коробки. Ну, тут, понимаешь, Такая странная вещь получилась. Наташу прервал новый стук, а потом, не дожидаясь разрешения, в комнату ввалился новый курьер с охапкой пакетов. Доставка одежды для леди Натальи из лучшего магазина Леории "Весенний бриз", выпалил он. Куда прикажете сгрузить? Окончательно смутившись, Наташа хватила сил только ткнуть пальцем на собственную кровать. Свалив пакеты, мужчина откланялся. И, пожелав прекрасной леди покорить сердце своего избранника в лучших комплектах одежды и белья, вышел тоже. Сама прекрасная леди, почувствовав, что щёки её уже пылают, резко выдохнула и села. Лана хихикнула и, не спрашивая разрешения пунцовой подруги, полезла проверять, что же там за комплекты такие. Разглядывая выуженную из глубин ажурную, то ли длинную маечку, то ли короткую ночнушку с невероятным вырезом, полуэльфийка глубокомысленно заключила: "Надо будет и мне у них побывать, так сказать, с целью приобретения стратегического оружия. А ты чего такая недовольная? Думаю, перед таким нарядом даже этот садист не устоит". Пока Лана рассуждала, извлекла из того же пакета в пару к маечке-ночнушке, нижнюю часть комплекта. Какой садист, не выдержав, взвизгнула Наташа. У меня нет желания кому-то это демонстрировать. Я вообще не просила меня таскать по магазинам. На одном дыхании пересказала все свои дневные мучения под муштрой магистра, действительно садиста. Ну вот, наконец-то согласилась, что садист Успокаивая подругу, серьёзно сказала Лана, а потом хитро прищурилась и выдала: "Но ведь он тебе нравится". "Нравится", согласилась Наташа. "Из далека. В смысле, мне 30, ему 300". Некромантка помрачнела. "Меня напрягает просьба называть Анхайлега на ты". Слушай, он маг. Он ещё столько же прожить может. Для магов возраст не показатель. Главное, он испытывает к тебе интерес. Ага. И вот предположений, какой интерес может быть ко мне, к древнего циничного некроманта, становится жутко. Не понимаешь ты своего счастья. Мрачно пробубнила Лана. Я бы такому интересу только рада была, чем бы он ни был вызван. Ты просто влюблена. А ты? А я реалистка. И жить хочу. Наташа нервно потерла кончик волос. Понимаешь, когда я о нём э, узнала, Анхайлик казался таким, э, не настоящим, идеально недостижимым. О нём можно было помечтать и повосхищаться, но ни в одной мечте я не задумывалась, как бы я восприняла его в действительности. Разложив одежду по всей комнате, Лана огляделась и хмыкнула. Ты не задумывайся. К тому же разве реалисткам не нужны красивые вещи, любимый мужчина и счастье? Что-то я в этом сомневаюсь. И, судя по твоему рассказу, Анхайлик тебя так просто не отпустит. Так что получай удовольствие. И давай, начинай демонстрацию нарядов, ибо я уверена, ты это все еще не мерила. Ух ты! А это что? Кудревая добралась до пакетика из аптеки и с интересом начала его разбирать. Настойка для избавления от критических дней, пробубнила Наташа. И какие-то кремы для кожи. А вещи мне, конечно, нужны, не спорю, но после всего этого я сама чувствую себя вещью. А насчёт любимого мужчины? это ты погречилась. Наташа тяжело вздохнула и тоже стала перебирать одежду. Одежда была хорошей. и действительно решала все её проблемы. Вот только мысли об Анхайлиге не давали девушке полностью насладиться покупками. «Ведь не любит же», — билось в её голове, «просто забавляется от скуки и только, полностью игнорирует мои желания, приказывает и не приемлет ни подчинения. Именно такой, каким и должен быть циничный, тёмный его возраста». Девушка окончательно погрустнела и уже вслух сказала «всё, Знаешь, наверное, примерку оставим на потом. Устала я и спать хочется. Как хочешь, легко согласилась Лана и начала укладывать Наташины подарки обратно в пакеты, ибо в шкафа не уже не помещались. Надо бы новый шкаф выпросить, а то мои наряды останутся бездомными, с улыбкой подумала полуэльфийка. Заставить себя спать казалось Лане просто невыполнимой задачей. В голове непрестанным хороводом крутились события прошедшего дня и возможные варианты развития будущего. Но Наташа явно была не согласна с идеей всенощного бдения и готовилась ко сну. Так что Лана тоже забралась в кровать и продолжила улыбаться в горизонтальном положении, периодически блаженно вздыхая.